Глава двадцать Герман Лежнев, опоздавший. Видно было, что Тиана разочарована. Девушка, оказывается, была уверена, что раз появился охотник, то и светлячок где-то неподалеку. Бывший Искин ее разочаровал. О своем отъезде он никого не предупредил. Собственно, о том, что активно расслает по нашим следам маячки, охотник тоже никому не говорил. По его словам, он и знать не должен был об этой технологии, просто подсмотрел что-то похожее у взрослых драконов и постарался адаптировать под свои нужды. «Я сразу догадывался, что моя надежда на товарища несостоятельна», ворчливо рассказывал бывший Искин. сидя в трюме, и разбросав вокруг какие-то полупрозрачные нити. Нитями он, по его словам, подзаряжался, собирая излишки энергии у кусто. Тихоход, поначалу крайне недовольный тем, что его объедают, вскоре успокоился. Охотник был очень деликатен и действительно собирал только излишки. Как объяснял Искин, светлячок больше всего затруднился именно с системой восполнения энергии. Чем питаются сами драконы, Герман так и не понял, потому что охотник не смог объяснить. И парень здорово сомневался, что Искин сам это понимал. Вообще, по рассказам путешественника в иную вселенную, там все очень сильно отличается от вселенной привычной. Настолько, что находиться в ней пришельцу очень некомфортно, даже если для него вырастили совершенное тело. «В тех местах мозг плавится, пусть у меня его и нет», — объяснял охотник. «Время течет иначе, причем оно каким-то образом сопряжено с расстояниями. Физические законы отличаются кардинально. В общем, я так и не смог к этому примыкнуть. Ждал, ждал, когда вы сообразите вытащить боевого товарища из беды, но четко понимал». Столь безответственные и легкомысленные существа могут про боевого товарища и вовсе забыть, и оказался прав. Пришлось все брать в свои руки. Полагаю, Светлячок будет недоволен моим отсутствием, но куда именно я ушел, он поймет. Только ему пока нельзя покидать если он проходит обучение. И это обучение дается ему нелегко. Там свои заморочки. Эти драконы вообще странные существа со своей моралью. А наш уже дохватался всякого у вас и у меня. Ему приходится подстраиваться, и это непросто. Вот когда закончит обучение, будет совершенно свободен, так у них устроено. Тогда, возможно, он нас инвестит. Только я бы не рассчитывал на ближайшее время. Ему еще долго мучиться». Если честно, Герман тоже был немного расстроен. Неудовлетворенное любопытство — штука раздражающая. Так хотелось узнать, что Светлячок сотворил с названными родственниками, когда только родился, и почему на Тиану не действует нейродеструктор. И вот опять облом. Лежнев почему-то был уверен, что эти странности делала об именно Светлячка, как и внезапно прорезавшееся умение Кусто отключать вражеские корабли. Задерживаться возле системы гоблинов больше было не нужно, и караван, выбрав нужное течение, плыл в сторону края туманности. Оставалось совсем немного, по расчетам Тианы всего день, и они смогут выбраться в привычное пространство. Скучать не приходилось. Охотник был полон энергии и желания вляпаться в какие-нибудь неприятности. — Вам здорово повезло, что вы меня встретили. Я ваше секретное оружие. И очень-очень мощная. Думаю, этим вашим моллюскам будет очень неприятно встретить меня на поле боя. О, я уже прямо-таки предвкушаю этот момент. Слушай, охотник, подозрительно спросила Тиана. Я не могу не заметить, что когда мы с тобой расставались, ты не очень торвался нам помогать. Почему же сейчас ты так изменил свое поведение? «Хотя бы потому, что я два месяца провел в очень скучном месте», — объяснил Искин. «А до этого несколько тысячелетий тоже не слишком веселился». «Еще раз уж вы замирились с моими прежними создателями. У меня больше нет морального конфликта. Ну и, наконец, я понял, что я существо социальное. При этом последние тысячелетия я преимущественно провел в одиночестве». Больше не хочу. А с кем еще мне взаимодействовать, как не с вами? Вы хотя бы знаете мою историю и лично поучаствовали в моей судьбе. Так что в ближайшее время я с вами и останусь. Тиана потом, когда они остались наедине, жаловалась. Знаешь, он совсем не похож на себя прежнего. Я вот думаю, не подменили ли? Вдруг это происки драконов, которые все-таки решили нас добить. «Помнишь, они ведь хотели, чтобы мы сами себя уничтожили?» «А я думаю, все гораздо проще», — поделился своим мнением Кусто. «Он просто получил новое тело, которое идеально подходит под его разум. Вот и стал гораздо более адекватным, чем раньше. Ведь для этого разума не совсем подходил даже тот корабль, в котором его создали изначально технофанатики». «Более адекватным?» — возмутилась Тиана. «Он же летает вокруг каравана и расстреливает пылинки из мощных лазеров. По-твоему, это адекватное поведение?» «Пылинки, кусто!» «Почему?» «Потому что хоть сколько-нибудь крупных камней в округе не осталось!» «Не, ну, тут я могу его понять», — покивал Герман. «Я вот помню, когда только обзавелся своим вибромечом, Мне тоже все время хотелось все вокруг рубить. Круто же, когда у тебя такое мощное оружие. А тут вон лазеры, и они явно гораздо мощнее, чем были у него раньше. В общем, вдвоем с кустом им более-менее удалось успокоить Тиану. Потом то же самое пришлось делать для Желтоглазой, Максима, Лорина и прочих, кто имел возможность наблюдать бешеные скачки разрезвившегося охотника. — Ладно, Максим и землянки. Они хотя бы были в курсе, кто такой охотник и откуда он вообще взялся. Остальным пришлось объяснять. Удивить удалось даже обычно невозмутимую и ироничную желтоглазую. — Каких только чудес на свете не бывает! — задумчиво протянула ящерица, подытожив рассказ Германа. — Искусственное создание! которое обрело самосознание на планете, населенной жестокими мертвецами, потом переселилась в чужое тело и было почти уничтожено драконами из зеной Вселенной. Но эти же драконы вырастили для него новое тело. Определенно, это звучит как безумный бред. Очень надеюсь, что этот охотник не окончательно сошел с ума за время приключений и не решит проверить свое оружие на нас. Охотник не сошел. По крайней мере, через несколько часов он окончательно успокоился и вернулся в трюмку кусто. В принципе, ничто не мешало ему лететь самому, но он отказался. «Вот еще! Стану я тратить энергию напрасно!» Когда есть кто-то, кто меня может вести. Есть авианосец, вот и замечательно. Исполняй свою функцию. Кусто себя авианосцем не считал. И хотел даже выгнать наглого лентяя и подселенца. Но потом, кажется, сообразил и отстал. Он, по-моему, просто соскучился по людям и по общению. «Знаете, мне вообще кажется, что он боится опять остаться один», — тихонько сказал Ликс Герману и Тиане. «Вот это вот все, что пересказала недавно Желтоглазая, и плюс еще фобия», — протянул Герман. «Интересно, конечно, получается». Путь через туманность между тем подходил к концу. Лежнев все еще боялся расслабиться, но в голову уже закрадывалась мысль, что путь заканчивается, и ничего страшного так и не произошло. Если сравнивать с прошлым разом, просто небо и земля. Слушайте, я прям боюсь радоваться. Делился он опасениями с друзьями. Вообще, считай, без проблем дошли. Меня не оставляет мысль, что тут что-то не так. Ну, не может быть, чтобы у нас все прошло без эксцессов. Согласна, это настораживает. Вздохнула Тиана. Ребят, вы чего? Не понял Максим. Как можно расстраиваться, если все идет нормально? Вообще не вижу здесь ничего удивительного. Вы ведь уже проходили этим путем, знаете опасности. Кроме того, насколько я понял, кусто хорошо адаптировался к этим местам и видит дальше, чем видел раньше. Не пришлось тащиться, как слепым котятам. Как по-вашему? Все должно было пройти в таких условиях. — Не обращай внимания, — махнул рукой Герман, — это наши стены и заморочки. Просто обычно-то у нас ничего гладко и без проблем не проходит, вот мы и переживаем, что что-то не в порядке. — Даже не знаю, как к этому относиться, — хмыкнул Максим. — То ли как к проявлению паранойи, то ли как к дурным предчувствиям, нах. Как показало время, второй вариант был вернее. Туманность караван покинул без проблем. Кусто и поняшки пришлось здорово напрячься, чтобы выскочить из пространства, которое будто не желало отпускать своих гостей или пленников. Пожалуй, это было даже сложнее, чем в прошлый раз. На кораблях Содружества этот эффект от чего-то проявлялся гораздо сильнее, чем на Ликсах. Однако справились. Опять это виртуальное ощущение, что туманность сказала «чпк», и они оказываются в знакомом месте. Та самая каверна или углубление в туманности, окруженная следилками технофанатиков. В прошлый раз Кусто удалось пробраться мимо этих следилок незамеченным, но сейчас об этом нечего было и мечтать. С кораблями содружества то на буксире. Впрочем, проблем с технофанатиками не возникло. Адмирал вслед за сигналом тревоги от следилок отправил свое сообщение, в котором объяснял, что высылать флот на отражение неизвестной опасности не нужно, а вот встречающие и сопровождающие не помешали бы. Караван еще не успел сильно удалиться от туманности, когда встречающие таки появились. Вопреки подозрениям Германа, действительно мирные встречающие. А то парень боялся, что случится какая-нибудь накладка, и сообщение адмирала не дойдет куда следует. В общем, все было просто идеально, вот только новости, которые принесли эти встречающие, совсем не радовали. Возле туманности появился какой-то явно скоростной корабль технофанатиков. Скоростные корабли редко бывают вместительными, и этот не был исключением. Фактически к каравану подошел курьер, который с готовностью нырнул в трюм Кусто. Адмирал и Крыса к тому времени тоже перебрались туда же, на случай, если эти самые курьеры захотят увидеть соотечественников. Когда шлюз кораблика открылся... Герман даже обрадовался. Всегда приятнее общаться со знакомым человеком. Встречать их прилетел сам глава оружейников. «Боюсь, вы опоздали». Голос у киборга был печальным, отчего в нем усилились металлические нотки. «Очень скоро эти существа прорвут блокаду и уйдут из столичной системы, и даже ваша помощь вряд ли сможет этому помешать. Наш...» Союз с «Биолюбами» оказался слишком слаб, чтобы сдерживать настолько превосходящего количественно противника. Боевые эликсы почти закончились, а наши корабли в том хаосе, в который превратилась нынче система, неэффективны. Мы не можем воевать, когда вокруг так много препятствий. Судя по тому, что я вижу, в вашем караване корабль, который явно принадлежит к классу транспортных. Вы привезли солдат. Но солдаты бесполезны, если планетоиды защищает сильное защитное поле. А пробить его просто некем. У биолюбов больше нет ресурсов, чтобы удерживать противника в столичной системе. Полагаю, еще несколько дней и головоногие просто уйдут куда-то, где смогут провести ремонт, после чего вернутся и нападут снова. Самое неприятное, но по результатам анализа наших специалистов Армия биолюбов с потерей столичной системы окончательно утратит боевой дух. Ситуация пока не выглядит катастрофической, но это для нас. Для биолюбов столица важна, поэтому, повторюсь, даже обученные солдаты не смогут сейчас изменить ситуацию. Следует настроиться на долгую и очень кровавую войну. Наши аналитики предлагают вновь дистанцироваться от биолюбов которые только станут заражать наших солдат своими пораженческими настроениями. Наша ветвь пытается воевать с головоногими самостоятельно. Уточню, так говорят аналитики. Я, как и остальные в Совете, пока колеблюсь. В общем, испортил оружейник настроение изрядно. Тиана помрачнела, Лорин тоже молчал и на вопросы отвечать отказался. Собственно, Герман тоже чувствовал себя припаршиво. «Ладно», — преувеличенно бодрым голосом сказал парень. «Это надо лично убедиться, а не с чужих слов. Но все, давайте, соберитесь, ребята. Он же сказал, что на данный момент столичная система еще в наших руках. Разберемся на месте». Новость о том, что нанимающая сторона близка к поражению, как-то быстро распространилась по всему каравану. Максим и земляне восприняли ее философски. Ерунда, все это молодежь, увещевал бывший Замполит. Вы, ребят, молодые, неопытные, а мы с Максом знаем, что хоронить кого-то раньше времени точно нельзя. Тем более, если знаешь ситуацию с чужих слов. На месте надо разбираться. Герман только кивал, он, собственно, говорил то же самое, только соратники не особо верили. Видно, не хватало убедительности в голосе. Алексей Геннадьевич, бывший замполит с дурным настроением личного состава, справился быстро и куда профессиональнее. Вроде бы и говорил то же самое, что Герман, но ему хотелось верить. Видимо, не зря о нем с таким уважением отзывался Максим, хотя обычно замполитов в армии не любили. Видимо, замполит замполиту рознь. Впрочем, даже несмотря на усилия профессионала, дождаться, когда закончится переход в гипере, трудно было всем. Хотя кто знает. Может, на транспортнике у всех все хорошо, настроение боевое и бодрое, кто знает. Алексей Геннадьевич-то там остался. Вышли прямо в столичной системе. В этот раз Герман тоже находился в слиянии чтобы ничего не упустить. На первый взгляд оружейник вот ни разу не преувеличил остроту проблемы. Ликсов было мало, около сотни, и они находились на самых окраинах системы. Оттуда все еще летели в противника крупные астероиды, которые должны были взрываться среди порядков кальмаров, но не долетали. Защиты от телепортации на этих астероидах, конечно, не было, как и дефицита вооружения у головоногих. Поэтому снаряды взрывались намного раньше, чем должны были. Планетоиды все еще находились в жиденьком облаке камней, но уже скоро эта проблема для них явно уйдет в прошлое. Да, истребители кальмаров тоже взрывались. Слишком много в системе было непредсказуемо двигающихся осколков. Да и флот кинаров, наверное, не раз и не два дал врагам прикурить. Обломков истребителей Герман заметил много, вот только целых машин было гораздо больше. А вот ликсов, наоборот, мало, констатировал парень, слишком мало. Это что, всех остальных уничтожили? На душе стало гадко и жутко. Столько потерь, и, как видно, толку от этого нет. Более того, кальмары явно успели привести в относительный порядок почти все поврежденные планетоиды. Только два так и оставались на своем месте темные и брошенные. Видно, головоногие посчитали, что проще их бросить и потом построить другие. А жителей переправили на целые. Было совершенно очевидно, что очень скоро кальмары вырвутся на простор. И тогда удержать их уже будет некому. Может быть, они даже не станут добивать остатки флота. Просто уйдут в другую систему, расположатся так, чтобы устроить такую же ловушку для них было невозможно, и спокойно перейдут к разведке, чтобы продолжить уничтожение кеннаров. Тратить время на разглядывание картины грядущего поражения Лежнёв не стал, тем более на звя... Сейчас. Тратить время на разглядывание картины грядущего поражения Лежнёв не стал, тем более. На связи уже был Ирс. «Я рад, что вы вернулись и, судя по всему, выполнили свою задачу». Ирс ответил быстро, как только с ним связались. «Но боюсь, ребята, уже поздно». Мы не потянем еще один массированный налет, чтобы высадить десант. Эти твари тоже учатся. Нашими привычными уловками их больше не возьмешь. Боюсь, если бы не слишком высокая гравитация на наших кораблях и ликсах, головоногие сами попытались бы уже нас штурмовать. И потом, сколько бы вы ни привели бойцов... Их вряд ли хватит даже на полноценный штурм десятка планетоидов. Мы просто не сможем подловить их так, чтобы на помощь в срочном порядке не пришли соседние корабли. Мы все еще держимся, но надежды особой нет. Эти твари слишком многочисленные. Я не вижу способа их уничтожить нашими силами». Может, у технофанатиков получится, но это будет уже их бой. Получается так, что нам просто нечем будет их поддержать. Ирс, я слышу, что ты уже сдался. Так дело не пойдет. Попытался подбодрить старого десантника Герман. К тому же, мы не только людей привезли. Как думаешь, если запускать по планетоидам ядерные заряды, польза будет? Смогут они пробить это их защитное поле? «Это ваше земное варварское оружие, о котором ты рассказывал?» Слегка заинтересованно спросил Ирс. «Возможно, нужно попробовать. Общественность этого не одобрит, но мне уже давно плевать». «Скажи, как получилось, что от флота почти ничего не осталось?» Решил все-таки уточнить Лежнев. Понятно, что этот вопрос вряд ли улучшит настроение Ирса, но знать хотелось. Было ужасно жаль ликсов и пилотов. «Моллюски тоже научились устраивать нам сюрпризы», — мрачно ответил бывший десантник. «И пару раз мы в них попались. Эти безумцы теперь начиняют корабли взрывчаткой и идут на таран». Кто мог знать, что они так поступят? У них ведь нет автоматически пилотируемых кораблей. Это известно доподлинно. Представь, идет бой, все как обычно, тяжело, но терпимо. И тут несколько десятков истребителей противника летят прямо на тихохода. Конечно, он даже уклоняться не станет, ведь есть гораздо более опасные снаряды. Это на уровне рефлексов забито, трудно перебороть. Вот и получилось. Безвозрядных потерь не слишком много, несколько десятков. Остальные просто ранены. Их успели эвакуировать в безопасное место. Но это сотни и сотни ликсов, ребята. Почти весь наш флот. И этот флот восстановится еще очень нескоро. А можно мне одну вещь уточнить? Вдруг вмешался Максим, который до этого слушал обсуждение молча. Вы сказали, что наши противники привыкли к меньшей силе тяжести. Это какая? Не помню точно. Примерно в раз слабее, чем привычная нам. Какая разница? Факт в том, что это единственное, что спасает нас от их десанта. Ну, и еще, пожалуй, отсутствие возможности использовать для этого телепорт. Наши ученые выяснили, что их технология несовершенна. У живого существа при переходе будет необратимо повреждена нервная система. А это гарантированная и мгновенная смерть. А вы тоже землянин? Да, меня зовут Максим, и Герман попросил меня о помощи. Вижу, что она требуется. Я только хотел уточнить. Не у вас даже, а, наверное, у Германа. Мужчина повернулся к Лежневу и спросил уже у него. Это ведь ты организовал первую попытку десанта. Герман кивнул. Тогда объясни, почему нельзя было использовать установки искусственной гравитации? Насколько я успел узнать, есть версии достаточно компактные, чтобы их можно было перенести расчетом из трех-четырех солдат. Герман замер на секунду. Посмотрел сначала на Тиану. Потом на такую же застывшую физиономию Ирса на экране. — А правда, Ирс, почему мы не использовали установки искусственной гравитации?